Глава одиннадцатая. То ли Красному повезло, то ли реакция у него оказалась слишком уж быстрой, но он успел выскользнуть из-под падавшей лошади и откатиться в сторону, прежде чем Льюп выхватил свой нож и бросился к нему. В какой-то момент Апачам даже показалось, что этот странный человек в шлеме – довольно легкая добыча. Он даже не пытался защищаться, даже не поднял руки, чтобы отвести занесенный над ним нож. Однако, бросившийся к нему Льюб неожиданно отшатнулся в сторону и осел, словно натолкнувшись на неведомую преграду, когда острие его ножа находилось всего в шести дюймах от красного. Затем Апач хрипло вскрикнул, его второй раз отбросило, и он неловко повалился на землю. Это уже выстрелил красный. Тревис откинул лук, подхватил с земли увесистый камень и запустил им прямо в шлем. Но тот отлетел в сторону, не коснувшись человека. Очевидно, какое-то защитное поле прикрывало Красного. Ничего подобного апачам раньше встречать не приходилось. Откуда-то свистнул Налан, отзывая всех назад. Красный снова выстрелил. Гулкое эхо покатилось по скалам, множесть словно лавина. Однако стрелять уже было не в кого, поскольку все апачи, кроме оставшегося лежать на земле Льюпа, попрятались за камнями. Заметив, что нападавшие отступили, Красный стал подниматься. Медленно и неуклюже. Похоже, при падении лошади он довольно сильно повредил бок и ногу. Вооруженный опасный враг, неуязвимый и непобедимый, от которого отлетают стрелы и камни, и который теперь наверняка знает, что в горах живет кто-то еще, кроме подвластных ему монголов. Теперь он представлял собой гораздо большую угрозу для клана апачей, чем когда-либо. Ни в коем случае ему нельзя было дать уйти. Наконец Красный с трудом поднялся на ослабевшие ноги и, пряча пистолет в кобуру и одной рукой опираясь о скалу, медленно заковылял к стоявшим с опущенными поводьями лошадям, возле которых лежали неподвижные монголы. Но Тревис сразу же мысленно прикинул, что когда враг доберется до края скалистой стены, то ему придется сделать выбор. Либо убрать руку с пластины на груди, либо перестать держаться за камни. Вот в этот момент он и может открыться для нападения. «Кони!» Тревис наложил стрелу на тетиву и выстрелил. Не в красного, который в этот момент отошел от скалы, предпочитая потерять опору и идти на слабых ногах, пошатываясь из стороны в сторону, но по-прежнему держать за нагрудный диск. Он выстрелил в воздух прямо рядом с мордой одного из коней. Тот, дико заржав, вздыбился и стал разворачиваться. Попятившись, животное невольно толкнуло плечом красного, который пытался нащупать поводья. Потеряв равновесие, человек упал на скальную стену, выставив вперед руки. Конь снова испуганно заржал и метнулся к выходу из расселины. Паника охватила и остальных лошадей. Хрипя и всхрипывая, они все помчались следом, поднимая тучи пыли. Красный прижался к стене, пытаясь избежать лошадиных копыт. Он не двинулся до тех пор, пока дробный топот копыт не затих за поворотом. На земле осталась лежать только одна раненая лошадь, которая все еще судорожно пыталась приподняться. У Тревиса гора свалилась с плеч. Может, им и не удалось добраться до этого красного, но теперь, с поврежденным боком и оставшись без коней, он стал более уязвим. И это повышало их шансы. Очевидно, красный и сам это прекрасно понимал, потому что сразу же оттолкнулся от скалы и поковылял за сбежавшими лошадьми. Но ему удалось сделать всего несколько шагов – А потом он обессиленно опустился на большой камень и принялся манипулировать с пластиной на груди. Рядом с Тревисом бесшумно возник Налан. Что он собирается делать? Его губы почти касались уха Тревиса, и шепот едва слышался даже так близко. Тревис отрицательно повел головой. Действия врага для него оставались совершенной загадкой. Разве что, попав в такую сложную ситуацию, Тот, может быть, пытается вызвать помощь. Правда, что толку от этого? Ведь вертолет все равно нигде здесь не смог бы приземлиться. Самое время попытаться унести Льюпа. Тревис ясно видел, как шевельнулась рука упавшего апача. У него появилась надежда, что выстрел красного все-таки оказался несмертелен. Он коснулся руки Налана и указал на Льюпа. Затем, отложив в сторону лук и колчан, Снял рубаху, чтобы не выделяться на фоне камней. Рядом с раненым Апачем Тревис заметил небольшой скальный выступ, который мог бы послужить отличным прикрытием. Но тогда ему придется проползти мимо одного из монголов. Правда, Тревиса это не слишком заботило. Все они так и лежали неподвижно с тех пор, как мешками свалились с лошадей, не проявляя никаких признаков жизни. С предельной осторожностью Тревис проскользнул между двумя скальными выступами в узкую щель. Прополз, словно змея под кустом, и приостановился только возле неподвижного монгола. Тот лежал, вжавшись с желтой щекой в песок, с отвалившейся челюстью и полуприкрытыми глазами. Тревис вдруг понял, что перед ним труп. Каким-то образом Красному удалось уничтожить их всех во время первой атаки. По всей видимости, он решил, что все его четыре пленника имеют отношение к этому нападению. Наконец, Трэвис добрался до выступа, у которого лежал Льюб. Он действовал довольно смело, прекрасно зная, что если противник вдруг оторвется от своей машины, Налан обязательно даст знать. Трэвис протянул руки и ухватил Льюб по лодыжки, почувствовав, как напряглись мускулы под пальцами. Молодой Апач приоткрыл глаза, и его взгляд сфокусировался на Фоксе. На духом юноши виднелся кровавый след от пули. Видно, красный целился в голову. При попадении самый надежный выстрел. Льюб быстрым рывком перекатился, а Тревис одновременно подтянул его за ноги. Они оба оказались под прикрытием выступа. Раздался выстрел. Мелкая крошка посыпалась на головы, но они уже были в безопасности, по крайней мере, на какое-то время. Трэвис был уверен, что Красный не рискнет нападать в открытую. С помощью Трэвиса Льюб добрался до места, где их поджидал Налан. Сюда же подошел и Джилли. Он осмотрел рану юноши. «Царапина!» – сообщил он. «Поноет немного, вот и все. Правда, позже может остаться рубец воин». Он ободряюще хлопнул Люпа по плечу и наложил на рану мазь. «Пора уходить», — решительно произнес Налан. «Он нас видел и знает, что мы не монголы». Колючий взгляд Налана хлестнул Тревиса. Тонкие губы нервно сжались. «И как же мы можем сражаться с ним?» «Стена! Стена, которую не видно! Она окружает его!» — вмешался Люп. Я хотел вонзить в него нож и не смог. «Человек с видимой защитой и пистолетом», – вступил в разговор Джил Ли. «Как ты собираешься с ним сражаться, брат?» «Не знаю», – признался Трэвис. Но он твердо верил, что отступи они сейчас, позволяя Красному связаться со своим народом, то те очень скоро примутся изучать и обшаривать южные степи за хребтами. Возможно, стремление узнать больше об апачах заставит их даже перегнать вертолет через горы. Источником всех будущих бед и опасностей апачей представлял сейчас этот красный. У него повреждена нога, и далеко уйти он не сможет. Даже если он вызовет вертолет, здесь некуда сесть. Ему все равно придется искать другое место за холмами, чтобы его подобрали. Цуай кивнул в сторону стен расщелины. Там все усеяно камнями, устроить обвал на дороге. Что-то внутри Трэвиса противилось такой идее. Конечно, сражаться один на один и победить в равной схватке. Такая мысль его прильщала куда больше. Кроме того, ему хотелось получить пленника, а не бездыханный труп. Но в то же время использовать особенности рельефа в своей борьбе было привычным делом для Апачей. Они испокон веков прибегали к подобным хитростям. Однако Налан одобрительно кивнул. И Цуай с Джилли моментально исчезли, бросившись исполнять задуманное. Пусть даже Красный и обладает надежной защитой, но сможет ли она устоять против лавины камней? Им всем это казалось невероятным. Апачи незаметно подобрались к вершине. Красный по-прежнему сидел на камне, прислонившись спиной к скале, и только руки его беспрестанно двигались, манипулируя нагрудным диском. Внезапно тишину нарушил многоголосый вой. Дорругар! Покатился по горам боевой клич монгольских орд. Над гребнем соседнего склона вздыбилась людская волна. Они неслись прямо на апачей, размахивая кривыми саблями и вопя во всю глотку. Впереди всех бежал Менлик. Полы Балахона развивались, словно крылья гигантской хищной птицы. Хулагир, Джагатай – знакомые лица монгольского лагеря. И стремились они уничтожить не того правителя внизу у скалы, а смести самих апачей. Невидимые за большими валунами у апачей оставалось всего несколько секунд отсрочки. Стрелы их достать не могли – Но и времени самим воспользоваться луками у них не оставалось. Он держит их под контролем. Трэвис нетерпеливо дернул за плечо Джилли. Они остановятся только если мы убьем его. И не дожидаясь ответа, он тут же всем телом навалился на обломок скалы, который нависал прямо над расщелиной. Валун подался и покатился, увлекая за собой и остальные камни. Трэвис споткнулся, упал. и тут на его тело навалился монгол. Ему пришлось изо всех сил удерживать саблю, которая едва не впивалась ему в горло. Вокруг творилось что-то невообразимое. Вопли, хрипка, удары. Началась настоящая свалка. Но внезапно все это перекрыл страшный грохот снизу. Искаженное злобой лицо в футе от Рэвиса смотрело на него сумасшедшим бессмысленным взглядом. Хриплое дыхание рвалось из искривившегося рта. Неожиданно в глазах мелькнуло изумление, затем страх. Монгол отпрянул назад и судорожно забился в руках Апача. Но теперь уже не атакуя, а пытаясь высвободиться. Тревис разжал руки. Монгол повалился рядом на землю, тяжело дыша. Тревис перевел дыхание и с трудом сел. Свалка прекратилась. Кто-то поднимался с земли, кто-то подбирал оружие. Движения людей были какими-то замедленными. Трэвис заметил, как на боку джилли постепенно расплывается кровавое пятно. Возле него валялся один из монголов. Он отчаянно кашлял и прижимал обе руки к груди. Менлик, упавший неподалеку, ухватился рукой за кривой ствол низкорослого сухого дерева и медленно поднимался на ноги, пошатываясь, словно после долгой изнурительной болезни. Инстинктивно обе группы разделились, разойдясь по разные стороны расщелины. Лица апачи были угрюмы, в то время как монголы, похоже, только сейчас начали до конца осознавать происшедшее. Однако Тревис боялся, что принужденная атаковать апачей Орда теперь может всерьез обозлиться и напасть снова, но теперь уже вполне осознанно, а отсюда недалеко и до настоящей войны на истребление. Тревис подполз к обрыву и заглянул вниз. Красный лежал там, погребенный под целой грудой камней. Его защита, должно быть, не выдержала, поскольку голова у него неестественно запрокинулась назад, а в шлеме виднелась большая вмятина. — Красный мертв! — воскликнул торжествующий Тревис и повернулся к монголам. «Ты по-прежнему хочешь сражаться за него, шаман!» Менлик оторвался от дерева и подошел к обрыву. Другие монголы тоже двинулись следом за ним. Глянув вниз, шаман нагнулся, подобрал бурый осколок камня и швырнул в недвижимого врага. Они услышали жесткий хлопок. На пластине мелькнула фиолетовая искра. «С рабской машиной было покончено». Кто-то угрожающе заворчал, и двое монголов принялись спускаться вниз по обрыву. Минлик окликнул их, и они остановились. «Не смейте ничего трогать!» – прокричал он по-английски. «Может, нам удастся что-нибудь разузнать? Красный со своей машиной ваш, так же, как и вся эта земля. Но с этого момента вы не появляетесь на юге». предупредил Джил Менли Менлик резко обернулся к нему, побрякивая амулетами на поясе. «Значит, так обстоят дела, Апач!» «Именно так, монгол! Мы не собираемся выступать на тропу войны с союзниками, которые в любой момент могут воткнуть свои ножи нам в спины!» Длинные пальцы шамана разжались и снова сжались в кулак. «Ты мудр, Апач!» Но иногда требуется нечто большее, чем просто мудрость. Мы оба мудрый шаман. Не будем бросать слов на ветер, весомо ответил Джилли. Цуай и Ильюб, подобрав оружие, уже пустились в путь к перевалу. Они ушли довольно далеко, когда остальные апачи последовали за ними. Они прошли две гряды и только тогда остановились на привал, чтобы осмотреть свои раны и немного передохнуть. «Мы идем туда», – Налан дернул подбородком в сторону юга. «Сюда мы не вернемся. Здесь слишком много колдовства». Трэвис шевельнулся, собираясь что-то сказать, но заметил на себе недовольный взгляд Джилли. «Идем?» – повторил он. «Да, мой юный брат. А тебе хотелось бы пуститься в путешествие с теми, кем правит машина?» «Да нет». Но только на этой стороне гор нам нужны глаза. «Зачем?» Джилли на этот раз действительно не мог его понять. «Мы теперь собственными глазами видели, как работает эта машина. Нам просто повезло, что Красного удалось убить. Теперь он уже ничего не сможет поведать своему народу, как ты опасался. И эта война между монголами и Красными нас не касается. Чего же еще искать здесь?» «Мне стоило бы еще раз наведаться в заброшенный город», – правдиво ответил Трэвис, однако натолкнулся на стену явного неодобрения. «Разве ты не испытал что-то странное ощущение ночью, когда мы сидели в засаде? А что, если ты, как и монголы, попадешь под контроль машины? Ведь тогда ты станешь опасным оружием против нас, своих же сородичей». Тон Джилли был откровенно враждебным. В его словах имелась доля истины, однако Трэвис каждой минутой все больше ощущал свою правоту. Башни заброшенного города хранили свою тайну. И если ее раскрыть, даже рискуя недовольством собственного клана, причина возникновения в горах этих строений могла поведать о многом. Тревис интуитивно чувствовал – игра стоит свеч. «Может, дело в том…» – холодно заметил Налан. что ты уже стал винтиком этих машин. Если так, то мы не нуждаемся в твоем присутствии среди нас. Вот оно. Открытая враждебность с большой долей убежденности, чем пассивное сопротивление Деклая. Трэвиса это сильно обеспокоило. Семья, клан – все это важные вещи для Апача. Если сейчас он допустит ошибку, совершит неверный шаг и его изгонят? то как апач, он окажется потерянным человеком. В прошлом его народа существовали подобные изгои, такие, как бесславный апач-кит, который убивал и убивал, и убивал не только белых, но и своих сородичей. Люди-волки, которые жили в холмах по волчьим законам. Эта страшная участь теперь реально замаячила перед ним. Вверх по лестнице цивилизации ли, вниз ли, «Почему же так не имется его любопытство? «Послушай, младший брат!» Джиллис, перевязанным боком шагнул к нему. «Скажи мне, что ты хочешь отыскать в этих башнях?» «На тех, других планетах, в подобных зданиях, мы нашли секреты древних. Что-нибудь может сохраниться и здесь». «И среди этих секретов древних...» «Вступил в разговор Налан». Нашлись те, которые привели нас в этот мир, так? А что, Налан, кто-нибудь заставлял тебя или тебя, Джилли, или тебя, Цуай, лететь к звездам? Нас предупреждали о том, что с нами может произойти. Но, несмотря ни на что, вы все согласились и стали добровольцами. Да, но за исключением этого путешествия. На него у нас никто не спрашивал согласия. Отозвался Джилли. Да, Налан. Я не думаю, что наш брат собирается искать новые навигационные кассеты. Да и какая от них польза? Наш звездолет уже никогда не взлетит. Так что же ты все-таки ищешь? Знание, может, оружие. Разве можем мы противостоять машинам красных? Поймите, большинство машин, которые они сейчас используют, Похищены ими на кораблях инопланетян в разных временах. Я убежден, что на каждое оружие есть своя защита». Налан мигнул, и впервые за все время на его бесстрастном лице промелькнула заинтересованность. «На лук ружье?» – произнес он напевно. «На ружье пулемет, пушка, бомба. Защита может оказаться страшнее самого оружия». И ты считаешь, что в этих башнях можно найти вещи, которые превзойдут машины красных и окажутся более убийственными, чем пушка против пулемета? Тревис испытал прилив вдохновения. А разве мы не сменили лук на ружье, когда вышли на тропу войны против синих мундиров? Но мы же не собираемся выступать против этих красных, запротестовал Льюб. «Может, не сейчас, но как быть, если они пересекут горы и, возможно, гоня перед собой монголов? И ты уверен, что если обнаружишь в этих башнях оружие, то поймешь, как им воспользоваться?» поинтересовался Джилли. откуда ты возьмешь это знание, мой юный брат?» «Я ничего такого не утверждаю», возразил Тревис. «Но я учился на археолога. И мне довелось видеть другие планеты звездного народа. Кто еще среди нас мог видеть подобное?» «Это верно», – нехотя согласился Джилли. «И мне кажется, в осмотре этих башен есть определенный смысл. Стоит красным обнаружить их первыми, и если только такое оружие существует, тогда уж мы точно окажемся загнанны в тупик, а противник будет преследовать нас по пятам». — Ты собираешься отправиться к этим башням прямо сейчас? — спросил Налан. — Я пойду напрямик, а затем присоединюсь к вам на другой стороне перевала. Растущее напряжение и жажда действия настолько раздразнили его, что он готов был, бросив все, сломя голову, нестись к старому городу. — Будь осторожен, — сказал Джил Ли, предостерегающий, выставив ладонь. «Помни, мой младший брат, что стоит только раз ошибиться в выборе тропы, и можно не вернуться. Мы ждем на той стороне перевала ровно один день и одну ночь», – вставил Налан. «После этого», – он пожал плечами, – «какую бы ты тропу ни выбрал, тебе придется идти по ней одному». Но слова Налана словно зависли в пустоте. Тревис даже не понял их сути. Все его мысли были заняты только башнями древнего города, и он уже тронулся в путь».